Глава 13 Все могло так и закончиться. Разбитым сердцем и мудрым пониманием, что время лечит все раны. Именно тогда случилось несчастье, в ту же ночь, когда я впервые их услышал. Четверг, 18 ноября. Анника, как обычно, промокла до нитки по пути на работу. Экскаватор повредил контактный провод для трамвая И, наконец, сдавшись после безнадежного ожидания, она под дождем пошла вдоль улицы Стикберг-Слиден, мимо площади Мастхук-Сторгет. По пути в комнату переговоров Анника встретила в холле Катрин. Та с блокнотом под мышкой и привычной кружкой горячего чая сочувственно взглянула на Аннику. День не задался сегодня, спросила Катрин. Анника покачала головой и прошла к себе в кабинет. Она повесила насквозь мокрое пальто на спинку стула и подкатила его ближе к батарее, чтобы высушить пальто. Ребекка рассеянно подняла глаза от рукописи, которую листала, когда Анника вошла в переговорную. Аромат кофе и влажных шерстяных свитеров проникал Аннике в ноздри, как это и бывало осенью. Он должен был приносить уют, Но вместо тепла и радости в воздухе висело неприятное напряжение. С каждой неделей возрастал риск, что если они не найдут решения, издательство Эклунда прогорит. «Что-нибудь интересное?» — усаживаясь, спросила Анника. Ребекка покачала головой. Катрин вертелась на месте. Анника почувствовала, что все знают что-то, чем не хотят с ней делиться. Она как раз собиралась спросить, прочитали ли они «Я-барсук», как вошел Тобиас. «Простите, что опоздал», — он огляделся. «Кто-нибудь видел Еспера?» «Вчера он ушел домой», — сказала Ребекка. «Совсем не в духе, надо сказать. Сегодня отпросился по болезни». «Совсем не вовремя», — сказал Тобиас, покачав головой. Он встретился взглядом с Анникой. Она пожала плечами. Он прав. Пусть Еспер и пропадал иногда, но сейчас едва ли был подходящий момент. Тобис продолжал. «Позже попробую позвонить и поговорить с ним. Начнем. «Мы с Катрин вчера встречались с Николасом Гранатом», — начала Анника. Сдержанностью он не отличается. «Я так и думала», — сказала Ребека. «Может что-то получиться из этого?» «Сказать честно?» Похоже, он настоящая скотина. Мне на самом деле трудно испытывать к нему жалость. Ну, он довольно прямолинеен, как я поняла. Но вдруг это может продаться? Мне кажется, он был пьян, — Скрестила руки Анника. Он со мной заигрывал, не знаю. — И потребовал пятьдесят тысяч авансом, — вставила Катрин. Тобио стучал пальцами по столу. «Это немало, учитывая нынешнюю ситуацию». «Помимо того, что он, как уже было сказано, неприятный алкаш», — сказала Анника. «Не думаю, что ему есть что сказать, чтобы хватило на целую автобиографию». Тобиас вздохнул. «Как скажешь, но, думаю, не надо бросать эту тему. Просто посмотрим, кого еще из звезд можно пригласить». «Я могу посмотреть», — сказала Ребека. «По крайней мере, я нашла журналистку, которая сможет написать текст, если мы кого-нибудь найдем. Она работает спортивным репортером в газете «ГТ». Пробует писать романы и стремится сделать себе имя. Готова работать без аванса». «Замечательно», — сказал Тобиус. «Кто это?» «Юханна Витстрем. Знаешь такую?» Тобиус покачал головой. «Нет». «Наверняка она справится. Но сейчас дела обстоят так, что остается надежда на убийство на острове Варго». «Точно. Как дела у Стины фон Грюнинг?» — спросила Анника. «Да не знаю», — ответил Тобиус, вздохнув. «Она не отвечает на мои звонки». «Она тебя игнорирует?» — спросила Катрин. Тобиус холодно взглянул на нее, слегка прищурив глаза. Все катится под откос, подумала Анника. Вариантов все меньше. Мысли прыгали то в одну, то в другую сторону. Она чувствовала, что должна снова затронуть тему рукописи о Барсуке. Воспоминания о царапающих звуках заставляли ее сомневаться, но рукопись была слишком хороша, чтобы игнорировать ее. Несмотря на собственные противоречивые чувства, Она хотела узнать, что думают остальные. «Ну что?» — начала она, обводя глазами всех присутствующих. «Кто-нибудь прочитал?» Тобиас Рен приподнял бровь. «Ты имеешь в виду рукопись, которую ты раздала в понедельник?» «Ага». «Ну да. Она потрясающая». Тобиас говорил без единой эмоции на лице. «Вот», — отреагировала Анника, — Ей скрутило живот, как будто там поселилась змея. Если спросить ее, она не сможет ответить, довольна ли ответом или же на самом деле надеется услышать нечто другое. Остальные тоже так считают? «Да, но мы не можем ее издать», — сказал Тобис. «Ты же понимаешь». Несколько секунд она переваривала услышанное. Ей не послышалось? «Извини, но почему не можем?» — спросила она. Облегчение или разочарование просачивалось ей в кровь. Это упрямство не давало ей сдаться. Она слишком скандальная. Барсук — реальное лицо. Безумец, который убивает каждый год. СМИ от нас живого места не оставят. Назовут нас спекулянтами. «Но ведь это очевидный вымысел», — сказала Анника. Она вспомнила главы о тех, кто обитал в земле, и почувствовала, как встают дыбом волосы на затылке. Но они ведь не могут быть настоящими. Ее губы продолжали заступаться за рукопись. Барсук — реальный убийца. Но Аппельгрен всего лишь писатель. Очевидно, он все это придумал. Ты сам сказал, что книга блестящая, она будет продаваться сама по себе, а внимание к Барсуку только бы увеличило интерес публики. Тобис покачал головой. Что мы будем делать, когда Барсук снова заявит о себе? Выпустим новое издание. Аника, не это некрасиво. Но это не так важно. Мы даже не знаем, кто ее написал. Конечно, Ян Апельгрен. Наверняка я узнаю стиль. Я согласен, но это невозможно. Он шесть лет не подавал признаков жизни. До сегодняшнего дня. Аника почувствовала, как давит указательным пальцем на стол. Она даже не заметила, что держит его там. Ноготь вжимался в побелевший под лаком винного цвета кончик пальца. Если он не хотел, чтобы мы издали книгу, зачем он тогда оставил ее у нас перед дверью? Тобес вздохнул. «Так не получится. Если сам Ян не придет сюда и не скажет, что книгу написал он, мы не сможем так просто издать безымянную рукопись а ты не сдаешься сказала ребека да сказала анника если эта рукопись может спасти издательство то она должна быть издана она не могла позволить издательству обанкротиться у нее будет свой дом и свои дети сегодня вечером они с мартином собираются посмотреть один хороший дом все образуется Дома и на работе. Только бы купить дом. Вместе с тем под ложечкой скрутился узел тревоги. Она знала, что ей мерещится. Но могла поклясться, что слышала, как кто-то снаружи царапал стену, у которой она сидела.